Трикс насупился, потом упрямо отмотал головой. Я найду, что предложить Диланам. Они благородные люди и воспротивится произволу. Регент Хас не слишком-то благороден, жадин, умён, но не благороден. Галан отпил ещё вина. А принцесса Тиана пока ничего не решает. Впрочем, если планы регента выдать её замуж на сторону сбудутся, Она никогда ничего не станет решать. Барон достал из кармана камзола большое зелёное яблоко, обтёр об рукав, демонстративно разломил на две части. Одну половину вручил Триксу, сам захрустел второй. Что же мне делать? спросил Трикс. А ничего, ответил барон. Никто из баронов не рискнёт тебя поддержать. Хас уже своё получил. «До Маркеля ты не доберешься». «Да и не станет король лезть в мелкие свары через голову Хасса». «Но вы же меня признали», — горько сказал Трикс. «Барон, все знают, что вы умный человек и уважают ваши суждения». «Да уж я не дурак», — согласился Барон. «Яблочко кушай, Трикс. А то развезет с непривычки. Вино у меня крепкое». «Я признал не тебя, а твоего спутника». Ты из приюта, мальчик? Ага. Иэн тихонько подобрался к столу. Я оруженосец. Я не хотел себя выдать за Трикса, а придётся. Барон выплюнул грызок и пояснил: "Поддерживать тебя, Трикс, мне слишком дорого выйдет. Если Грисс поймёт, что я прийти у тебя, настоящего наследника, может и насторожится. Против его армии мне не выстоять". А ведь есть ещё наёмные убийцы, наводящие порчу колдуны. Говорят, что и с нечистью Гриз и кшается. Поэтому мне разумнее всего прийти твоего друга и сделать вид, что я признал в нём настоящего трикса. Зачем простерёлся Триккс? Посуди сам. Барон словно бы возмутился его непонятельностью. Фальшивый трикс не угрожает Гризу всерьёз, но если я постараюсь, станет ему занозой в заду. Так что он пойдёт на какие-нибудь мелкие уступки. Есть тут спорные заливные луга, баромых на грукой. Неважно. Что-нибудь я из этого получу. Полгода, год твой оруженосец будет у нас жить и как сыр в масле кататься. А потом, испуганно спросил у Ен: "Не бойся". Барон улыбнулся. "Когда грис пойдёт на уступки, я публично признаю, что ты безродный бродяжка. Для вида тебя выдерут рогами, но я попрошу палача не слишком стараться". А как отлежишься, определю под мастерием, к хорошему человеку или на псарню пристрою. Ты собак любишь? Люблю, просиел ем. Вот и молодец, добродушно кивнул барон. Так, значит, и поступим. А я завопил Трикс. Действительно, как же ты? Барон усмехнулся. Трикс, поверь, будь у меня возможность тебе помочь, помог бы, но не могу. Поэтому Трикс в страхе ждал. И он виноват, пожал плечами. Стоя из-за спиной Гавана. Поэтому тебе дадут еды. Ты снова сядешь в свою лодку и поплывёшь куда глаза глядят. А глядеть они у тебя будут в сторону Дилана. Это большой, богатый город, где умный сирота всегда сумеет заработать на кусок хлеба. К тому же, я снабжу тебя рекомендательным письмом, где скажет, ты внебрачный отпрыск одного из моих родственников. Можно даже так понять. что ты мой племянник обучен грамоте и прочим полезным вещам письма уже пишут с такой бумагой стружишься к любому купцу по верне дальше уже всё зависит от тебя заработаешь денег станешь младшим компаньоном поплаваешь по морям выстроишь дом женишься на дочке своего хозяина предусмотрительно будет сразу подыскать вдового купца у которого не ценывей а только симпатичные дочурки выбирай себе ту самую молодую. Купцы традиционно любят и балуют младшенькую. Лет через 20-30 разбогатеешь так, что ко мне старику входить станешь без стука. Уверенный голос барона оказал на Трикса какое-то завораживающее действие, будто барон знал толк в волшебстве. Открыв рот, Трикс смотрел на барона, и в голове его проносились какие-то смутные картины. Ученичество в пропахшей пряностями лавке Ослепительное синее небо диких жарких стран. Удачные сделки. Двухэтажный каменный дом с садом и бассейном. Симпатичная молодая жена и собственная карета. Я же отомстить хочу, завопил Трикс. Вернуть отцовский трон. Я не купец, я потомок воинов. Купец-воин, какая нам и разница? удивился Гаван. Мешком золота можно убить куда больше людей, чем копьём и мечом. «Вон, Грис ведь из торгового рода. А то его папашу перехитрил». «Я поклялся отомстить», — пробормотал Трикс. «А я в молодости клялся жениться на Люниде Салье», — ухмыльнулся барон. «Ну и что? Сейчас тебя отведут на пристань и посадят в лодку, вручат рекомендательное письмо. И в добрый путь». Трикс молчал. «Ты считаешь, что я поступаю несправедливо?» — ласково спросил барон. «Наивный мальчик. Я умен, добрый, деликатен. Другие на моем месте утопили бы тебя в реке. А самые глупые, пожалуй, выдали бы обратно Гризу». «Почему самые глупые?» – спросил Трикс. «Не думаю я, что ты убежал. Скорее Гриз отпустил тебя. Ради каких-то своих целей». Барон прищурился. «Ну, ну, не надо слез. Ты уже почти взрослый, и тебе не пристало проявлять свои эмоции». У меня быть может тоже с сердцу не сладко. Но я не реву, не ругаюсь, а спокойно с тобой разговариваю. В дверь постучали. Иэн по винуе жесту барона открыл. На пороге стояла жена барона, держа запечатанный сургучом свиток. "Написала", холодно сказала она, не глядя на детей. "Для какого надо было писать-то? Для Триксы", весело сказал барон. "Ну, для настоящего, который оружие носит". Неважно, и внешность описывать не стало, равнодушно сказала женщина, протянула барону свиток. Поглядел он на бутыль, буркнул: "Не напивайся как свинья, выгоню спать к прислуге". А эта мысль, когда дверь за баронессы закрылась, сказал барон. "Прислуга, хм, идём, Трикс. Я сам посажу тебя в лодку". Вы мне даже переночевать не дадите? возмутился Трикс. А как же гостеприимство? Барон вздохнул и покачал головой. Легонько хлопнул Трикса по затылку, сказал ему: "Неблагодарный мальчик, верно? Трикс не испытывает моего терпения. Идём". "Можно мне проводить Трикса?" то есть Иена внезапно спросил Иена. Барон с любопытством посмотрел на мальчика, взял со стола канделябр и сказал: "А вот ты не глуп и по-своему честен. Идём, конечно же". Потрясённый и растерянный, Трикс плюса забароном и бывшим оруженосцем по пустым тёмным коридорам. На душе было гадко. А вот барон, похоже, пребывал в хорошем настроении. Мурлыкал себе под нос какую-то песенку, в которой ему приходилось то и дело пропускать слова, заменяя их на пам-пам, пам-пам и пам-пам-пам. Ретиалёр доблестный барон решил собрать оброк своим вассалам пам-пам-пам. подставил Крани срок. И вот, почёсывая пам, отправился он в путь, мечтая пам или копьё куда-нибудь воткнуть. Трикс мрачно подумал, что барон и впрям деликатен. Его отец, когда напивался с друзьями, распевал песенку о бароне Риталере, как есть, со всеми словами. На пристани дежурили новые стражники, которые при появлении барона мгновенно удалились в замок. Видимо, всё было условно сегодня. Барон с мальчишками подошёл к лодке, по-прежнему привязанной у причала. Ткнул пальцем в мешок, лежащий на дне лодки. Коротко сказал: "Еда". "Спасибо, ваша светлость", сказал Трикс сквозь зубы. "Не злись, вырастешь, оценишь мою доброту". Барон, казалось, ничего не мог вывести из себя. "Держи свиток. И отправляйся в Диллан". Рик взял свиток и спрятал за пазуху. Смеливый ено ненавидящим взглядом, но говорить ничего не стал. Спустился в лодку. Ночь была лунная, светлая. На небе ни не облачка. Хоть до утра плыви.